«Нет, я не понял, зачем вы его застрелили?» Маня, усталая и несчастная, наклонилась вперед, задрала на лопачки и потерла глаза. «Я никого не убивала», — в десятый раз повторила она с отчаянием. До этого она плакала, потом сердилась, а теперь пришла в отчаяние. «Вы что, не слышите меня?» «Нет, это вы меня не слышите, Марья Алексеевна», — с нажимом сказал молодой оперативник мой вам совет признайтесь сразу вам же лучше сотрудничество со следствием всегда только на пользу мы ведь вас все равно посадим вы должны понимать господи пробормотала маня да что ж это такое то березка то рябина кустраки ты над рекой рассказывайте рассказывайте дружелюбно предложил оперативник и маня поморщилась от явной фальши Которая слышалась в его голосе. «В каких отношениях вы состояли с потерпевшим? Вы ему кто? Близкая подруга или просто знакомая?» Они сидели в одной из комнат роскошного дома, который только что потерял хозяина. Мане казалось, что сидели целую вечность, а разговор не двигался с места, крутился, как воронка, засасывал до головной боли. «Я не подруга и не знакомая», — забубнила Мане в одиннадцатый раз. Я дружу с Романом Сороколетовым, а он дружит с Максимом Андреевичем. Они партнеры по работе. Я собиралась писать роман об иконе Серафима Саровского. И Ромка, то есть Роман Сорокалетов, сказал, что Максим как раз увлекается такими иконами и все о них знает. Но они договорились, я приехала. Максим Андреевич показал мне свою коллекцию. А потом... На чем? Маня не поняла. «Что, на чём?» «На чём приехали?» «А, на такси, я говорила уже». «Почему вы его отпустили?» «Кого?» Оперативник посмотрел на нее с отвращением. «Таксиста кого? Как вы собирались возвращаться? Здесь не центр города». «Понятия не имею», — честно призналась Маня. «Я об этом не думала». «Всё наоборот. Вы подумали. Вы застрелили хозяина» и собирались скрыться через лес. Такси вам только помешало бы». «А зачем я тогда вас вызвала?» — устало спросила Маня. Оперативник немного подумал. «Нервишки, видать, сдали. Дамские у вас нервишки, вот и сдали. Ну, будем признаваться или будем следствию голову морочить? Где орудие убийства?» Вдруг рявкнул он, поднялся и навис над Маней. Маня отшатнулась. «Куда вы его дели, ну?» Вольк у нее в ногах весь напрягся, зашёлся лаем и стал бросаться. «Уберите собаку, а то пристрелю!» «Волька, нельзя, ко мне!» Пес оглянулся на хозяйку, глаза у него были налиты кровью, а хищная пасть скалилась. Всё же совладал с собой, Отошел и сел рядом. Короткая шерсть на загривке дыбилась. «Мы ведь найдем ствол-то!» продолжал оперативник, как ни в чем не бывало. «Вы его, небось, в кусты кинули? Или в реку?» «Я никого не убивала, и пистолета у меня нет, и не было. Значит, будем продолжать голову морочить. Так и запишем. А откуда вы знали, что в доме никого не будет, когда готовили преступление? Кто вам сказал?» Маня опять потерла глаза. «Я в этом доме в первый раз в жизни. С хозяином познакомилась только сегодня. О том, что в доме никого, кроме нас, не будет, я не знала и знать не могла. «Да ведь все это легко проверяется», — сообщил оперативник. «Ну так проверяйте». «Да это лишняя работа. Вот вы подумайте сами, выгодно вам лишние задачи нам задавать или выгоднее содействовать». «Да в чем содействовать-то? Признались бы давно и поехали в камеру». «Я не хочу в камеру», — завопила Маня. Я никого не убивала. Вдоль опушки кто-то шел. Я подумала, медведь. Максим посмотрел и пошел туда. Он еще какое-то имя назвал. Спросил, это ты? Моя собака кого-то погнала. Я побежала за собакой, а потом два раза хрустнула. Или сначала хрустнула, а потом собака бросилась в лес. Я не помню точно. Я подошла, а он лежит ничком, и руки раскинуты. Я его позвала, но сразу поняла, что он мертвый. «И я позвонила вам. Вы приехали и накинулись на меня». «Разве ж я накинулся?» — добрым голосом сказал оперативник. «Когда я накинусь, вам мало не покажется, дамочка. Пожалеете, что на свет родились. Мне ведь вас уговаривать некогда. Мне раскрытие нужно. А тут и раскрывать нечего, все ясно». «Зачем мне его убивать?» «Да почём я знаю?» Вот обыщут вас в отделении, может, найдут всякое, золотишко, камушки. Дом-то богатый. Мало ли, чего вам захотелось, чего у вас нет, а тут есть. Прихватили хозяина, убили, чтоб шум не поднял. Но тут нервы сдали, вы и позвонили в полицию. Между прочим, звонок вам зачтется. И добровольное признание тоже. Вы головой-то подумайте, что вам выгодней. То берёзка, то рябина, кустрокиты над рекой. Бедный Максим, должно быть, утром, собираясь на работу, он и подумать не мог, что к вечеру его не будет в живых. Все останется — и дом, и сад, и река, а его не будет. «А жена?» — вдруг спросила Мани своего врага-оперативника. «Вы ей позвонили?» Максим сказал, что она еще не вернулась, и сам чай готовил. «Мы без вас разберемся, кому звонить, кому не звонить. Вы не указываете». «Я не указываю» пробормотала Маня и вдруг заплакала. Так стало жалко Максима и его жену, незнакомую ей. Все кончилось, все потеряло смысл. Липы, цветы, картины. С этого прекрасного солнечного теплого вечера вся жизнь семьи, дома, ближних и дальних пойдет по-другому. «Что же делать?» — постояла Маня, раскачиваясь из стороны в сторону. «Что делать?» «Признаваться!» сухо посоветовал оперативник, косясь на нее брезгливо. «Сейчас следователь приедет, а у нас уж все готово. Трупы есть, убийца, походу, есть, как в аптеке». «Я никого не убивала». «Снова здорово! удивился оперативник. «Вы ж почти признались». И передразнил. «Что делать, что делать?» Дверь распахнулась, в комнату хлынул свет. Маня зажмурилась. «Ну, чего тут у вас?» Все тип-топ!» — бодрый с облегчением сказал оперативник. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Труп видели?» — огнестрел. А дамочка упирается, говорит, не убивала, хотя, походу, она и убила. Маня вытерла слезящиеся глаза и посмотрела. Напротив нее на стул основательно усаживался человек, совсем молодой и очень лохматый. Он был в джинсах, мятой футболке и никчемушной куртёжке. «Следователь, товарищ майор...» Раневский, представился лохматый, Дмитрий Львович, следователь из Следственного комитета. А вы? Там все написано, сунулся оперативник. Мария Поливанова, выговорила Маня, писательница из Москвы. Как? Писательница? удивился следователь. Да, вранье сплошное, товарищ майор! опять сунулся оперативник. Хотя паспортные данные для себя пишите перебил Раневский. «В стол?» «Да не в стол», — Маня шумно выдохнула. «А в издательство? Ну вот же!» В высоком и узком книжном шкафу плотно стояли книги. Насколько Маня успела заметить, книги в этом доме были в каждой комнате. И свои она отличала моментально, несмотря на плохое зрение. Она поднялась, подошла к шкафу. Оперативник и наблюдали с интересом и вытащила книгу. «Вот, я в прошлом году написала». И сунула следователю. Тот недоверчиво взял и повертел в руках. «Марина Покровская», — пробормотал он. «Фамилия знаменитая, и фотография вроде ваша». «Ну не ваша же. Марина Покровская — псевдоним». «Выходит, дело с потерпевшим. Вы давно знакомы?» — торжествующе начал оперативник. «Раз у него ваши книжки имеются». «Они продаются в магазинах». «Да ну! И кто ж их покупает?» «Люди», — буркнула Маня. «Вы не поверите. Есть люди, которые любят читать». «Дамочка, не морочьте нам голову». «Погоди, погоди», — перебил следователь Раневский. «Что вы делали в этом доме? С хозяином мы хорошо знакомы?» Маня завела свою историю в тринадцатый раз. Волька хмурился возле ее ноги. Ему здесь не нравилось и хотелось домой. В деревню, где они так славно жили с хозяйкой. «Понятно», — непонятно сказал следователь Раневский, когда маня добубнила и повернулся к оперативнику. «Из домочадцев нашли кого-нибудь? Жена? Дети где?» «Пока нет, товарищ майор». «Этого сорокалетого, который их свел, разыскали?» «Никак нет, товарищ майор». «Заросли осмотрели, куда собака пришельца погнала?» «Товарищ майор». «Так что стоим-то?» Неприятным голосом сказал Раневский. «Кого ждем? Вперед. А мы с вами, Марья Алексеевна, пройдемся до места, и вы мне все покажете, как было. Справитесь?» Маня кивнула. Они вышли в сад, купавшийся в вечернем солнечном океане. На садовом столе среди лип и сиреней так и был накрыт чай. Вот здесь мы сидели и разговаривали. Мы сначала осматривали коллекцию старинных икон. «Я устала, у меня нога болит, с велосипеда упала», — зачем-то добавила Мане. «И вышли посидеть. Потом Максим сказал, Пойдемте к реке, там тоже есть где посидеть. И мы пошли». Э -э, «Вот по этой дорожке». «Ну да». Максим рассказывал, что здесь был бурелом. Спрашивал, почему я в Беловодске, живу, а не в Сочи. «И почему?» «Господи, да не хочу я в Сочи. А здесь, в заповеднике, у моей подруги прекрасный дом». Она мне разрешила в нем пожить. Мне работать надо, а в Москве не получается. «Да», — сказал следователь Раневский. «Работа у вас своеобразная. Неужели, правда, кто-то до сих пор книжки читает?» Маня оскорбилась. «Представьте себе, и многие. Лучше книг ничего не может быть на свете. Если у вас есть еда и книги, значит, жизнь есть». Они прошли еще немного. Вот здесь мне показалось, что в кустах кто-то сидит. И я спросила, не водятся ли здесь медведи. Максим пошел посмотреть и даже крикнул что-то. Какое-то имя, я забыла. Вроде «Саша, это ты?» «Именно Саша?» «Я не помню точно. Придется вспомнить». Ну вот, он пошел, а Волька стал рычать и кидаться, а потом побежал, и я за ним. «Здесь». Маня кивнула, и Раневский полез в траву. «Вот там он лежал, где примята, видите? А в ту сторону кто-то убежал. Волька его напугал. По-моему, даже укусил, я слышала вскрик. А может, и не укусил, а просто прогнал». Следователь обошел место, где Маня нашла Максима. И углубился в лес. За деревьями его почти не было видно. Маня задрала голову. Деревья качались в вышине, и небо было голубое и золотое, вечернее. Очень хотелось домой лечь и поплакать как следует. — Вы меня видите, Марья Алексеевна? — позвал издали Раневский. — Нет, — встрепенулась Маня, — но я, в принципе, плохо вижу. Затрещали ветки, закачались кусты, и следователь показался из леса. — Ну, я нашел место, откуда стреляли, — заговорил он на ходу. — Там дерево такое, с развилкой. Можно локти удобно поставить, чтобы прицелиться как следует. И трава везде притоптана сильно. — «Так что поджидали вас, Мария Алексеевна?» Маня посмотрела на него. «Пистолет нужно еще поискать, вряд ли Стрелок его с собой забрал». «Вы не знаете, враги у потерпевшего были?» «Я его сегодня увидела в первый раз в жизни». «А с женой у него какие отношения?» «Послушайте», — сердцем сказала Маня, — «я вас не обманываю. Спросите Рому Сороколетова, он вам скажет. Максим Андреевич, его приятель и партнёр по бизнесу». Когда я Роме сказала, что хочу написать про похищение иконы, он мне сразу предложил съездить к этому Максиму, как к величайшему знатоку. Так и было, ну правда. Я верю, верю. А этот ваш подельник не верил, — на я наябедничала Маня. Ну, тот второй. Он все меня заставлял чистосердечно признаться. Ну, признались бы, нам работы меньше, — отмахнул Сираневский. Да ведь я никого. Я понял, понял. «Значит, из города не уезжайте, когда понадобитесь, вызовем просьбу явиться». «Где этот ваш дом?» «На территории заповедника, деревня Щеглова, дом 39». «Это за первым постом или за вторым?» «За вторым». «А кто вам пропуска выписывает?» «Хозяйка, моя подруга Марина, это же ее дом». «К вам туда и не проедешь», — проговорил следователь задумчиво. «Всякий раз нужно пропуск выписывать». «У меня постоянный». И вдруг он попросил, нет, даже велел. «Покажите». «Сумка на диване осталась, где мы чай пили», — припомнила Маня. Пойдемте. Напрямик через ухоженный газон они подошли к дивану. И Маня достала пропуск. Следователь повертел его в руках и вернул. И спросил неожиданно. «Автограф дадите?» «У меня с собой и книжки нет», — растерялась Маня. «Ничего, в другой раз». «Мы же с вами не навсегда расстаемся. Все это было странно, двусмысленно. И она так и не поняла до конца, верит он ей или нет. «А как вы собирались обратно добираться?» «Я об этом не подумала вот совсем. Вызову такси, когда-нибудь же оно приедет». «Такси на территорию заповедника не пускают». «Господи, я езжу до первого поста, а там меня местные подвозят». «Есть такой дядя Николай. Он всех безлошадных от поста забирает и везет куда кому надо». «Странно, что вы из Москвы уехали в нашу глухомань», сказал следователь задумчиво. «Вы же знаменитость вроде. И в деревне поселились». «Я не навсегда, как вы выражаетесь». «Да и на время странно. Скучно, небось, одно то «Ко мне подруга должна приехать. У нее в школе каникулы начнутся, и она приедет». «Подруга». — повторил следователь. — Значит, до кордона я вас на служебное отправлю, а там вы этого своего дядю вызовете. — Да не нужно, спасибо. — Нужно, нужно, — заключил Раневский, и Мане показалось, он хочет убедиться, что она не врет насчет заповедника.